Глава восемнадцатая. Дневной свет поблек и превратился в серые сумерки, когда Джейн въехала на территорию Гарвардского университета и остановилась возле Коннант-холла. Парковка оказалась почти пустой. в ы й д я из м а ш и н ы на пронизывающий ветер, она оглядела старые кирпичные здания, казавшиеся заброшенными, посмотрела на снежинки роем кружившие над обледенелой мостовой и поняла, что когда покончит с о своими делами. уже наверняка будет совсем темно. А ведь Ева к а с в е ь служила в полиции и все равно не заметила, как к ней подкралась смерть. Джейн застегнула на пуговицу воротник куртки и направилась к корпусам университетского музея. Через несколько дней, когда студенты вернутся после зимних каникул, здесь снова закипит жизнь. Сейчас же в этот холодный день Джейн шла в полном одиночестве, сощурившись, пряча глаза от колючего ветра. Подойдя к боковому входу в музей, она обнаружила, что дверь закрыта. Ничего удивительного, сегодня же воскресенье. Она обогнула здание и зашла с главного входа, бредя по проложенной среди грязных сугробов тропинке. Остановившись у входа со стороны Оксфорд-стрит, она подняла взгляд, чтобы осмотреть большое кирпичное здание. На д в е р ь у красовалась надпись «Музей сравнительной зоологии». Она поднялась по гранитной лестнице вошла в здание. И как будто о ч у т и л а с другой эпохи. Под ногами у нее скрипел деревянный пол. Она вдыхала запах многолетней пыли и тепла от старых батарей и разглядывала стройные ряды деревянных шкафов с выставленными внутри экспонатами. И ни души. в е с т и б ю л и пусто. Джен прошла вглубь здания м и н о в а л а застекленные стенды шкафы с разными экспонатами и остановилась возле коллекции насаженных на булавки насекомых. Она засмотрелась на громадных черных жуков с о ж в а л а м и способными запросто прокусить нежную кожу, и на крылатых тараканов с блестящими щ и т к о в ы м и надкрыльями. Содрогнувшись, Джейн двинулась дальше. И мабабочек ярких, точно драгоценные камни. И м о ш к а ф а с птичьими яйцами, из которых уже не суждено вылупиться птенцам. И чучелами на в е к и умолкших зябликов. Тут Джейн услышала скрип шагов и поняла, что не одна. Она повернулась и вгляделась в узкий проход между двумя высокими шкафами, освещенный сзади пробивающимся через окно слабым зимним светом. Человек, который вышел ей навстречу, больше походил на сагбенного безликого призрака. И только когда он подошел ближе, выбравшись наконец из своего пыльного п о т а й н о г о убежища, она разглядела его морщинистое лицо и очки в тонкой металлической оправе и уставшиеся на нее искаженные толстыми линзами голубые глаза. Вы ведь та самая дама из полиции, верно? Осведомился он. Доктор фон Шиллер, я д е т е к т и р р и ц о л и Я так и понял, что это вы. Да и кто еще может бродить здесь в такой поздний час? В это время двери обычно уже на замке, поэтому у вас есть шанс совершить небольшую частную экскурсию. Он подмигнул ей, словно обещая, что это особое приглашение останется между ними. Это редкая возможность полюбоваться з а с у ш е н н ы м и букашками и чучелами птиц. В о т с у т с т в и е толпы, теснящих друг дружку посетителей, так вы принесли ее? Уточнил он. Вот она. ж е н д достал из кармана пакетик для улик и, при виде его содержимого хорошо различимого через прозрачный целлофан, глаза у доктора живо заблестели. Ну что ж, чудесно. Идемте ко мне в кабинет. У меня там есть лупа, и я смогу рассмотреть получше. Глаза уже не те, и хоть я терпеть не могу лампы дневного света, без них тут не обойтись. Джейн последовала за ним к лестничному колодцу, с е л я с ь п р и н о р о в и т ь с я к его невыносимо медленной, шаркающей походке. Неужели этот чудак еще преподает? Он выглядел до того дряхлым, что казалось, вряд ли был в состоянии подняться по лестнице. Но фон Шиллер а ей рекомендовали на кафедре сравнительной зоологии. К тому же в его глазах мелькнул не скрываемый живой интерес, когда он увидел то, что она извлекла из своего кармана. Ему явно не терпелось взять в руки этот предмет. Вы что-нибудь знаете о морских р а к о в и н а х д е т е к т и в спросил фон Шиллер, неспешно поднимаясь по ступеням и хватая шишковидными пальцами зарезные перила. Только то, что можно узнать поедая моллюсков. То есть вы никогда их не собирали? Он оглянулся. А между тем добудет да вам известно. Роберт Луис Стивенсон однажды заметил, быть может, судьба более благосклонна к тому, кто любит собирать ракушки, чем к тому, кто родился миллионером. Надо же. Думаю, я предпочла бы стать миллионером. И страсти это у меня с раннего детства. Родители каждый год возили на с к м о р ю на Амальфитанское побережье. И в с п а л ь н е у меня всегда скапливалось столько коробок с ракушками, что негде было развернуться. о н и знаете ли, сохранились у меня до сих пор. в к л ю ч а я дивный экземпляр э п и т о н и у м челести, довольно редкий. Я купил его, когда мне было лет двенадцать, заплатил весьма приличную цену. Но я всегда думал, так тратиться на раковины значит удачно вкладывать деньги, ведь это изысканнейшие творения матушки природы. Вы видели фотографии, которые я послал вам по электронной почте? О, да. И одну даже переслал моему старому приятелю Стефану р у ф е н и консультанту компании m a d s h e l s Они находят редкие о б р а з к и раковин со всего света и продают состоятельным коллекционерам. И он согласился со мной по поводу вероятного происхождения вашей ракушки. Так что это за раковина? к о н ш е л л е р взглянул на нее с улыбкой. д умейте я дам окончательный ответ, даже не осмотрев ее как следует. Да вы похоже и так все знаете. Скажем так, примерно знаю. Заключил он, поднимаясь все выше по лестнице. Глаз г а с т р о п о д а продолжал он, шагнув на следующую ступеньку. о т р я д ц е на г а с т р о п о д а Еще шаг вверх и новое мудрое н словечко подсемейства б у к ц и н а ц и я Простите, что все это означает. Это означает, что ваша ракушечка прежде всего г а с т р о п о д что в переводе значит брюхоногий моллюск. К этому же общему классу моллюсков относится береговая улитка или блюдечка. Это о д н о створчатая раковина с мощной ногой. Эта ракушка так и называется? Нет, это только. и л о генетический класс. В мире существует по меньшей мере пятьдесят тысяч разновидностей брюхоногих моллюсков, и далеко не все из них обитают в океане. Обычный полевой слизень, к примеру, тоже брюхоногий моллюск, хотя у него нет раковины. Паншеллер поднялся на самую верхнюю лестничную площадку и направился дальше по коридору, где находилось еще больше стендов и шкафов, откуда над ж е й н с ним ы м у к о р о м поглядывали безжизненными глазами. п р е д с т а в и т е л и чучельного з в е р и н ц а При этом, однако, у Джейн было настолько живое ощущение, будто за ней следят, что она даже остановилась и, обернувшись, оглядела оставшуюся позади п у с т ы н н у ю галерею. Шкаф за шкафом, стенд за стендом с выставленными на обозрение чучелами различных животных. Никого здесь нет, кроме нас, убитых животных. Джейн повернулась, чтобы последовать за фон Шиллером, но тот куда-то исчез. Некоторое время она стояла посреди длинной галереи в полном одиночестве, слыша только биение своего сердца и ловя на себе недобрые взгляды всех этих существ за стеклом. Доктор фон Шиллер. Позвала она его, ее голос будто эхом прокатился по бесконечным пустынным коридорам. Из-за шкафа показалась голова ученого. Ну так вы идете, спросил он. Вот мой кабинет. Кабинет слишком громкое название для помещения, которое он занимал. Дверь с табличкой «Доктор Генри фон Шиллер, заслуженный профессор в отставке» вела в уединенный закуток без окон размером чуть больше подсобки у б о р щ и ц а Все, что там могло уместиться, это стол, пара стульев и кое-что п о м е л о ч и Профессор повернул на стене выключатель и зажмурился от ярко полыхнувшего дневного света. Давайте к поглядем на нее, сказал он и жадно схватил пакетик на молнии, который Джин. Два у с п е л а ему протянуть. Значит, говорите, нашли ее на месте преступления? Ридсолин на мгновение задумалась, потом ответила положительно. Ее вогнали в горло мертвой женщине. Вот о чем она умолчала. д у м а е т е это имеет какое-то особое значение. Надеюсь, вы сможете мне сказать что-нибудь по этому поводу. Можно потрогать ее, если это необходимо. Профессор раскрыл пакетик и узловатыми пальцами извлек из него ракушку. Ну да. Проговорил он ободя стол и усаживаясь на скрипучий стул, включил настольную лампу, нагнувшись н ножки, достал лупу и линейку. Да, я так и думал. Похоже, двадцать э один -э, миллиметр длину. Не очень хороший экземпляр. Ее бороздчатость не так уж и к р а с и в а К тому же, видите, она немного о б к о л о т а Возможно, это старая ракушка, завалявшаяся в коробке какого-нибудь собирателя. Он посмотрел на Джин из под очков своими водянистыми глазами. Писание макулоза, она так называется. Да, вы точно знаете. Профессор положил лупу глухо брякнувшую о стол и встал. Вы что, мне не верите? резко спросил он. Что ж ваше дело? Я не говорил, а что не верю. Да нет, вы именно так сказали. С этими словами фон ш и л л е р о п р м е т ь ю выскочил из кабинета с такой быстротой, на какую, как ей казалось, он был вовсе не способен. В раздражении спеша доказать свою правоту и увлекая за собой Джейн, он мчался по мрачному лабиринту коридоров, заставленных экспозиционными стендами и шкафами, откуда на них взирали мертвыми, о с т е к л е н е в ш и м и глазами чучело животных. Он тянул ее в дальний конец здания. Это было явно не самое посещаемое место в м у з е е Машинописные ярлыки под экспонатами пожелтели от времени, стекла стендов и шкафов изрядно запылились. Он Шеллер шмыгнул в узкий коридор между шкафами, поскочил к одному из них, выдвинул ящик и достал коробку с образцами. Вот, сказал он, снимая крышку, вытащил пригоршню ракушек и разложил их в ряд на витрине. Писание макулоза. Вот еще и еще, а вот ваша. Он взглянул на Джен с негодующим видом оскорбленного ученого. Но ну и как? Джен внимательно оглядела груду морских ракушек с одинаковыми изящными изгибами. И с п и р а л е в и д н ы м и бороздками. Все они похожи. Разумеется, они же одного вида. Я знаю, что говорю. Это моя область, детектив. Ну да, область о т т о к у т о Подумала она, доставая из кармана блокнот. Как еще раз называется этот вид? Дайте-ка сюда. о н ш е л л е р выхватил у Джейн блокнот и стал записывать н а з в а н и е искоса поглядывая на р и ц о л и Чудный старикашка. Не мудрено, что его упекли в подсобку. Профессор вернул ей блокнот. Вот я правильно написал. А что это значит? Название. Нет, я хочу сказать, каково значение этой самой ракушки. По вашему, у нее должно быть какое-то значение. Вы хомо с а п и e н с а это писание. Макулоса, только и всего. Это редкая ракушка. Отнюдь, можете запросто купить такую через интернет, какого-нибудь посредника. Благо их т ь м а т ь м у щ а я Следовательно, вычислить убийцу п о р а к у ш к е дело почти безнадежное. в Здохнув, Джейн убрала блокнот. Их очень много на Средиземном море, прибавил профессор. Джейн посмотрел на него на Средиземном и на Азорских островах. Простите, я не совсем в курсе, где находятся Азорские острова. Он взглянул на нее с недоверием, затем подозвал знаком к одному из шкафов. с выставленными на обозрение многочисленными раковинами и заметно поблекшей картой Средиземного моря. Вот, сказал профессор и ткнул пальцем в карту. Это острова к западу от Испании. И писание м а к у л о з р а с п р о с т р а н е н а по всей этой области от Азоров до Средиземноморского бассейна. И больше нигде, например, в Америке. Я же вам очертил районы х распространения, а те ракушки, которые я показывал, они из Италии. Джейн некоторое время молча разглядывала содержимое шкафа. Она и не помнила, когда последний раз смотрела на карту Средиземного моря. В конце концов ее миром был Бостон, а за пределами штата для нее уже была заграница. Почему морская ракушка? И почему именно это? Тут ее взгляд остановился на восточной части Средиземного моря, на острове Кипр. Красная охра ракушка. Что же убийца пытается нам сказать? О, проговорил фон Шиллер. Не думал, что сюда еще кого-то занесло. Джей не слышала шагов, хотя полы кругом были скрипучие. Она обернулась и увидела паренька незаметно подошедшего сзади. Наверняка студент-дипломник, судя по мятой рубашке и л е н я л ы м джинсам. Он и правда походил на студента: очки в толстой черной оправе, бледное лицо. Парень так и стоял, не проронив ни слова, и Джейн была подумала: уж не немой ли он? Потом он все-таки заговорил, но так сильно заикаясь, что слушать его было сущей мукой. Профессор п фон Шеллер, пора закрываться. Мы уже заканчиваем, Малькаем. Я только хотел показать детективу р е ц с о л и к о е какие экземпляры п и з а н и я Фон Шеллер положил ракушки обратно в коробку. Я сам закрою. Но, но это же мои. Знаю, знаю. Надо же. Стоит дожить до седых волос, и тебе уже не могут доверить даже какой-то р а с т р е к л я т ы й ключ. Видишь ли, мне еще нужно разобрать бумаги на столе, а ты можешь пока проводить детектива. Обещаю, я сам все закрою, когда буду уходить. Парень колебался, с и л е с ь как видно подобрать весомые возражения, но в конце концов только со вздохом кивнул. Джейн убрала пакетик со своей ракушкой, поглубже в карман. Спасибо за помощь, доктор фон Шиллер, сказала она, но старичок уже зашаркал к шкафу, намереваясь в е р н у т ь коробку с ракушками на место в ящик. Парень не сказал ни слова за все время, пока провожал Джейн к выходу, ведя ее темными выставочными коридорами, мимо оказавшихся в застекленных ловушках животных. Он шел и молчал, и только скрип его кроссовок по деревянному полу нарушал царившую кругом беспробудную тишину. Не самое лучшее местечко он выбрал, чтобы скоротать воскресный вечерок, подумала Джейн. Да еще в компании всяких ископаемых и засушенных бабочек. Выйдя из музея в ранние вечерние сумерки, Джейн направилась прямиком к стоянке, ш у р ш а подошвами по мерзлому затвердевшему снегу. Но на полпути она замедлила шаг, остановилась и оглянулась на окутанное мглой здание, на лужи света от уличных фонарей. Вокруг ни души, ни единого шороха. Успела ли Ева Кассовид заметить перед смертью, как к ней подкрался убийца? Джейн ускорила шаг. И держа ключи наготове, чуть ли не бегом устремилась к своей одиноко стоявшей машине. Других на стоянке уже не было. Только с е в за руль и закрыв за собой дверь, она почувствовал а некоторое облегчение. С этим делом нервы совсем стали ни к черту, подумала она. Даже на стоянку иду с таким чувством, словно мне за спиной сам дьявол. Так и дышит в затылок.